Врата крови. Тратить время на Москву князь Сокольский не стал. Спустившись по шерене до Хлязме, он повернул налево и по накатанному зимнику, ровному как зеркало, помчался вниз по реке. Уже в первые сутки он ночевал в Владимире, на вторые — в Гороховце, на третьей сделал додневную остановку в Нижнем Новгороде, дабы... Изрядно вымотанные скакуны восстановили силы. Дальше все катилось, как по рельсам. Реки испокон веков были на Руси главными дорогами. И как положено на дорогах, в конце каждого дневного перехода имелась окруженная постоялыми дворами крепость. Василь-Сурск, Чебоксары, Свиярск. В основанной им же крепости Зверев опять дал лошадям день отдыха, после чего двинулся с холопами вверх по свияге. После покорения Казани жизнь в здешних местах стала спокойнее и безопаснее. Это было видно даже потому, сколь наезженной ныне стала река. Теперь никто не боялся, что санный конный след выдаст чужакам существование поселка и выведет к беззащитной деревне банду порубежных грабителей, заезжих нукеров. и, или русских мстителей, явившихся сквитаться за очередной татарский набег. Больше того, полудню для обоза в дне пути от Свяжска обнаружился городок из доброго десятка изб, обнесенных общим частоколом. В далеком 52 втором пять лет назад, несколько, насколько помнил Андрей, места здесь были пустынные, даже, по поверьям, проклятые. «А ну вот!» Обитают теперь тут люди и радуются. Накатанная колея, окруженная снежными валиками, уходила вверх по течению, ясно доказывая, что и дальше имеются новорожденные города и деревни. Отряд из шести человек, двигаясь на рысях, промчался мимо селения, даже не поинтересовавшись его названием. «Задержись, конец свитой здесь хотя бы на час». Засветло до кондучи не поспеть. А ночевать в лесу всего в части пути от теплых домов никому не хотелось. Следуя изгибам русла, садики погоняли скакунов, между делом обогнав изрядно груженный обоз. Чем торговал купец, было непонятно. Товар укрывала толстая рогоза. Но шесть за означали, что человек рассчитывает на хорошую прибыль. «Вот тебе и кровавая война, битвы народное!» — пробормотал Зерев. «Если бы не она, так бы тут до сих пор чуваши от татар по землянкам прятались, печи днем затапливать боялись, лишь рыбой да капустой менялись со случайными путниками». Когда солнце ненадолго выглянув из-под облаков, далеко впереди коснулось макушек деревьев, По правую руку, наконец, открылось Устье, довольно широкой, шагов на двадцать реки. Это была Кондуча, граница его новых владений. Здесь князя поджидал сюрприз. На взгорке у излучины реки, расчищенном от деревьев, стояла новенькая часовня с остроконечным шатром и небольшим, покрашенным в желтый цвет крестиком на макушке. Часовня построена без его дозволения, но на его земле и, похоже, из его леса. Андрей свернул с реки, поднялся на холм, спешился у ступени невысокого крылечка, толкнул дверь, одновременно снимая шапку. Внутри храма было темно, три лампадки, горевшие перед иконами в разных концах помещения, почти не давали света. Их сил хватало на то лишь, чтобы три суровых хоромейских лика могли впереди в гостя пронзительный взгляд. — Кто там? Чего надо? — послышался шорох справа от двери. — Я тебе дам, чего надо! — тут зарыкнул пахом. — Ты как с князьем Андреем Сакульским разговариваешь, смерть! — Князь Сакульский! Зашуршали шаги, одной из лампад коснулся фитилек свечи, и над восковой палочкой вытянулся яркий язычок. Зверев увидел длиннобородого монаха в черной рясе. Через все лицо его тянулся безобразный шрам. Вместо левого глаза разовела молодая кожа. Левая нога была неестественно вывернута носком наружу. «Здрав будь, княже!» «Ну, а ты откуда здесь взялся, отче? Кто таков?» Недовольство Андрея улетучилось. Он понял, что никогда не сможет ни прогонать этого священника, ни даже истребовать с него платы за поруб. «Тихо на меня!» — в крещении нарекали княже. Подхромал чуть ближе самостройщик. «В убители Сафроневской постриг принял». По осени мне было, что Господь с креста сошел и повелел мне во места дикий язычникам слово его нести. Да тем же днем и отправился, куда глаза глядят. Здесь же, пока от буллы шел, ни единого храма не встретил, никто не поклонился, знаменем себя не осенил. Посему и понял, что в сих местах надлежит мне долг свой исполнять. Встал здесь... Срубил часовню, при ней обитаю, Молитву возношу, путников благословляю, Паству жду. Идут чуваши к кресту? Нет, не идут, княже, А иные слова похабные молвят. Сжечь часовню обещают, порчу напускают. Земля и храм освящены? Откуда княже? — Зато платить игумену надобно. Разве уж он так в лес к храму поедет? — В Свияжске несколько церквей есть, — не очень понял Зверев, — так что твоего игумена звать не нужно. Кто-нибудь из местных это наверняка может сделать. — Хэй, так все едино, без серебра никак. — Ахом, дай завтра батюшке коня и пару холопов. Пусть в Свияжск смотаются. Раз уж часовня стоит, нужно осветить чин -чином. я заплачу. — Сделаю, коня Да благословит тебя Господь, Андрей Васильевич! — обрадовался инок. — Будем надеяться. — Поехали, пахом, темнеет. Вслед за хозяином холопы снова поднялись в седло и, промчавшись еще две версты, свернули вправо к нескольким домам, черными пятнами застывшим у молодой березовой рощицы. Обгоняя князя, двое молодых ребят с разбойничьим посвистом понеслись к самой большой избе. И, когда князь спешился у крыльца, староста уже ждал его на улице. «Здравудь, господин!» — низко поклонился кругоголовый пинетей, демонстрируя редкие седые волосы. Проходи, жена гуся щиплет, кушать будешь рыбы, пока дам. У пожилого чуваша, поставленного Андреем за главного, на голове почему-то росли только усы, борода и макушка являли собой жалкое зрелище, словно их кто-то долго и яростно ощипывал, а вот усы были густые и длинные, прям будьоновские. Тощий и жилистый, он довольно сносно говорил по-русски, до тех пор, пока речь не заводилась о данях и обруке. Большего зверя пока от здешнего лесного народа не требовал. — Нету, гуся, давай пиво, — весело предложил пахом, бросая по воде молодому холопу. — На пиве и рыбе до расцвета доживем. — пи палати на всех застелит. Как это нередко случалось, староста тут же перепрыгнул на другую тему. То ли не понял, о чем речь, то ли пивом делиться не хотел. Печь топлена, горячая, хорошо будет. Ильцевер за водой пошла. Северпи была женой Пинетея. Ильцевер его дочерью, которой Андрей за все время так ни разу и не увидел. Похоже, староста опасался, посягательств князя на честь юной красавицы и умело ее скрывал. Как, впрочем, прятали от гостей молодых девок и все прочие чуваши. При посещении дачи у Зверева складывалось впечатление, что здесь живут только глубокие старики и совсем маленькие дети. Прямо хоть на свой кошт всех принимай, вместо того, чтобы податями обкладывать.